Глава 15. Лейра. Путь наверх был долгим и утомительным, и поэтому большую часть времени мы молчали. То, что лошадь смогла его преодолеть, казалось чудом. Там, где мы с трудом забирались на склоны, всегда находились скальные уступы, достаточно большие для её копыт. Она была ловкой, как горная коза, и когда наша промокшая от пота одежда липла к телу, Шерсть на груди и боках лассы лишь слегка пошла волнами. А Ларик карабкался наверх так далеко впереди, что мне то и дело казалось, будто он исчез. Мысль об этом вызывала у меня одновременно облегчение и беспокойство, поскольку я не знала, что он задумал. Впрочем, Яра держал слово и не выпускала Ларика из виду. Когда мы добрались до входа в тоннель в скалистой горе, Уже наступили сумерки. «Этот тоннель — проход в другой мир», — пояснил Ера и серьёзно посмотрел на нас. Вика в ужасе поёжилась, обхватив себя руками. «Ты ещё можешь вернуться», — прошептала я ей, но она лишь сердито посмотрела на меня. «Я нервничаю, а не трушу. Есть разница». «Время трусости для нас прошло», — продолжал говорить Ера. «Сквозь этот туннель путь только один. Вперёд. Обратной дороги нет. Тот, кто остановится, останется между мирами, там, где ни один человек не может выжить». «Как? Как мы вернёмся?» — с пересохшим ртом спросила я. «Когда мы найдём Десмонда?» «Только через замок Повелителя Дэмов». К моему удивлению, это произнёс Аларик. Ера кивнул, кажется, тоже удивившись. "Откуда ты это знаешь?" скептически спросила я. Аларик пожал плечами. "Я просто предполагаю худший вариант". "Одобряю такой подход". Ера так сильно хлопнула Ларика по спине, что тот шагнул вперёд, чтобы не упасть. "В этом тоннеле начинается первый уровень царства демов, промежуточный, на котором один мир постепенно переходит в другой". «Мы увидим дымов», — прошептала Вика, пока Аларик вглядывался во вход туннеля. «Поначалу всего нескольких и довольно слабых. Они не могут подолгу выживать в Междумерье, но всё равно пытаются преодолеть границу и пробраться в наш мир». Вика подняла взгляд на вершину горы. «Как получилось, что дымы не могут покинуть свой мир? Путь у горы выглядит не слишком заманчиво, но он вполне преодолим». К тому же у этих чудищ есть крылья, разве нет? — по некоторых пробормотала я. Иере проверил пояс, на котором висел его мюрадем. Ваши мысли слишком сильно привязаны к известным вам измерениям. Мирдемов устроен иначе. Их царство не начинается у этой горы. Оно находится в месте, которое не могут отобразить ваши карты, компасы и глобусы. Расстояние там измеряется не длиной а высотой и глубиной. Этот тоннель — вход в их мир, но вы не должны представлять его себе как ворота. Скорее, это как метаморфоза, как рождение или смерть. Встав на этот путь, ты превратишься в нечто иное. И пути назад нет. Вы ещё можете вернуться. и Я содорогнулась. Я не могу вернуться. А Ларик повернулся к нам. Будете ещё рассказывать нам страшилки или пойдём? «Мне казалось, у вас каждая секунда на счету». Как бы мне ни было неприятно это признавать, но он прав. Так что я собрала всё мужество и вошла под своды туннеля. По сравнению с разрушенным мостом, путь не выглядел трудным. Тут и там приходилось пригибаться, чтобы пробраться под салактитами или взбираться на выступающие из земли скалы. Ветер со свистом проносился сквозь туннель, принося запах льда и снега, но не сам холод. Вдали уже виднелся выход, и там слегка мерцал свет, что означало, мы достигнем междумерья не в полной темноте. Взбодрившись от увиденного, я двинулась вперёд. — Совсем просто! — крикнула я через плечо, быстро преодолев половину туннеля. А ларик шёл в нескольких метрах позади меня И Вика тоже шла, пригибаясь под сталактитами. «Не оглядываться!» — предупредил Ера. Причём, хотя я его и слышала, уже не могла разглядеть. Он зашёл в тоннель вместе с Ласой? Или ему пришлось её оставить? Мой взгляд скользнул по Аларику, и тот улыбнулся мне. «Я ожидал, Худж!» В этот момент земля под ногами разверзлась. Я ещё успела увидеть, как его лицо вытянулось от ужаса, услышала, как он задержал дыхание, словно собираясь закричать. А затем поднялось облако пыли. Стены тоннеля с треском задрожали, и валуны обрушились в бездну. Камни падали на меня со всех сторон, и я прикрыла голову руками. Я не то бросилась, не то упала на землю, чтобы меня не утащила в бездну, которая внезапно разверзлась у меня за спиной. А Ларик исчез, просто пропал, упав в пропасть. Позади осталась лишь стена из пыли и пустоты, в которой мои крики и призывы тонули, как камни, брошенные в глубокую воду. Но этого не могло быть, этого не должно было быть. Я совершила ошибку? Какое-то правило запрещало мне вступать в царство демов? Но я же хотела вернуть Десмонда. По-настоящему хотела. Ничто другое не имело для меня значения. Ради этого я рискнула их жизнями. Если с ними, с Еро, Викой, даже с Алариком что за случится, мне придётся жить с этой виной. Я возьму её на себя. На четвереньках я инстинктивно карабкалась вверх. пытаясь выбраться из разверзавшейся дыры. Мысли метались и путались. Я пыталась не думать о падении Аларика, но безуспешно. А попытки отогнать эти образы лишь порождали в моём сознании новые сценарии произошедшего. «Вика! Где же Вика?» Она шла сразу за Алариком. Дальше. Среди всего этого хаоса появилось воспоминание о спокойном голосе, который заставлял меня идти дальше, вперёд. Главное — не останавливаться и не оборачиваться. Метаморфоза. Рождение. Смерть. Назад пути не было. По моему лицу текли слёзы. Меня сотрясали рыдания. Так сильно я хотела обернуться и поискать остальных. Но я продолжала бороться. Сам тоннель тоже преобразился. Он стал более тесным, низким, так что я могла двигаться лишь на четвереньках. Я больше не видела выхода, и как будто этого было мало, у меня возникло ощущение, что путь медленно, но неотвратимо загибается вниз, спускается всё глубже в гору. Тяжело дыша, я пробиралась дальше. Ветер дул мне навстречу, но он по-прежнему пах приятно. недавно выпавшим снегом. Вроде бы я услышала отзвук чьего-то голоса. Я ненадолго остановилась, чтобы прислушаться получше, но даже задержав дыхание, я не могла расслышать его снова. Так громко и гулко колотилось мое сердце, а кровь шумела в ушах. Дальше, ещё дальше, просто дальше. Подумать я смогу позже, чувствовать я должна буду позже. Отчаиваться я, может быть, буду позже. Назад пути нет». Я стукнулась обо что-то головой, а затем плечами. Стало совсем тесно, и мне пришлось ползти дальше на животе, отталкиваясь локтями. Через несколько метров тоннель стал ещё уже, и мне пришлось наклонить голову. Острые камни царапали спину, оставляя на ней сквозь одежду длинные ссадины. Но ведь где-то должен быть, должен быть, должен быть конец туннеля. Собрав боли в кулак, я цеплялась за эту надежду, потому что мне было ясно, без неё я погружусь в глубокую панику. Я рассказал назад пути нет, так что я пробиралась вперёд. Капли стекали с лица и падали на мои перчатки, слёзы и пот. С потолка впереди осыпались камушки. Я толкнула их в сторону и поползла дальше. Теперь звуки, доносившиеся из конца туннеля, превратились в отчётливо различимый голос. Звонкий женский голос. «Вика! Точно! Это Вика меня зовёт!» То, что она жива и, очевидно, не только невредима, но и как-то смогла преодолеть этот путь, придало мне сил. «Вика!» — крикнула я изо всех оставшихся сил. «Вика, пожалуйста, подожди меня! Я иду!» На животе я пробиралась дальше, протискивая сквозь узкий проход среди камней. В какой-то момент я застряла, и только огромным усилием смогла освободиться. «Лейра!» — крикнула Вика, и я, задыхаясь, выкрикнула её имя, чтобы она не ушла. Передо мной оказалось ещё больше каменных обломков, и мне нужно было прорыть путь прямо через них. «Лейра!» — внезапно сказала Вика совсем рядом со мной. «Лейра, зачем ты это сделала?» «Что именно?» — хотела ответить я, но пыль залепила мне губы, и я не смогла выговорить ни слова. «Как ты можешь это делать? Лейра, как ты только можешь!» «Я должна ползти быстрее, должна быстрее добраться до Вики и сказать ей, что я...» Я всхлипнула. Как бы сильно я ни отталкивалась ногами, дальше продвинуться не получалось. Пробраться вперёд было просто невозможно, я застряла. Острые камни больно впивались в живот и спину. Пыль сыпалась на меня». Я хотела облизать губы, но язык был сухим, как эта пыль. «Вика! Вика, пожалуйста, помоги мне! Пожалуйста, вытащи меня!» Камни падали с низкого потолка. Некоторые из них с треском приземлялись передо мной, делая тоннель ещё уже. Другие рушились прямо на меня, повсюду занимая то немногое свободное пространство, что ещё оставалось. Становилось всё теснее. И вскоре я уже не могла двигать ногами. И я приподняла голову, насколько позволял низкий потолок, хотя теперь камни уже задевали и моё лицо. А за ними летели следующие, падали с изогнутого каменного потолка, постепенно погребая меня. «Тот, кто осмелится использовать магию, будет наказан!» — прошептал голос прямо у меня над духом «Это была Вика». «Ты знаешь, каково наказание, ты сама его видела, так что не веди себя, будто не знаешь, что тебя ждёт!» «Как она может такое говорить? Она же сочувствовала мне, это же не моя вина!» «Не твоя вина?» — с издёвкой произнесла она. «Ты совсем ни в чём не виновата, так ведь?» «Лейра, Лейра, кто же тебе поверит?» «Мы все знаем, что ты сделала!» «Ты совершила непростительное!» «Для тебя нет покаяния и нет спасения. Ты несёшь всю вину одна. Только ты!» Раздавались звуки, и я слышала, как люди окликают друг друга, как торговцы расхваливают товары, как кто-то смеётся. Лаяли собаки, лошади били копытами, приглушённо стучали колёса повозок. Как будто я находилась уже не в этом жутком гордом туннеле, Лежала погребённая под камнями на площади перед замком моего отца. «Почему это происходит?» – прошептал детский голос, показавшийся мне очень знакомым. «Таким знакомым, будто он был моим собственным?» «Почему папа позволяет что-то настолько плохое?» Эта женщина спуталась с магией и заслужила то, что с ней произошло. «Посмотри только!» Моя грудная клетка сжалась, будто от удара кулака, потому что я различила и второй голос. Это была моя мама. «Мама!» – заскулила я. «Мама, я здесь! Я не хотела ничего плохого! Я только...» Магия приносит людям зло. Продолжала говорить мама, не обращая внимания на мои мольбы. «Она делает их слабыми и податливыми чужому влиянию». и под конец они становятся опаснейшими монстрами. «Нет, мама!» — выдохнула я. Мне не хватало воздуха, тяжесть камней давила на меня. Мне так хотелось рассказать ей, что я никогда не стремилась к магии для себя, только для того, чтобы помочь ей. «Я нужна тебе, мама! Я только хотела...» Но голоса моего юного я и моей матери становились тише. Они удалялись, и им уже не было до меня никакого дела. Вместо них раздавался треск снова и снова, и с каждым холодным звуком камни становились все тяжелее, а с ним тяжелело и мое отчаяние. Дыхание стало неровным, сдавленным, в легкие попало лишь чуть-чуть воздуха. Казалось, будто я пытаюсь ухватиться за чью-то руку, но мы можем лишь соприкоснуться кончиками пальцев. Время истекало. У меня во рту пересохло уже давно, так что было не сглотнуть, и глубочайшая усталость сменила панику. Сначала звуки стали громче, когда наступил вечер, а затем стихли, когда пришла ночь. Все мои попытки освободиться от камней были бесплодны, и медленно меня настигало осознание происходящего, которая заставляла мой ум метаться в панике, в то время как тело было абсолютно беспомощным и неподвижным. Я могу умирать здесь еще не один день, совершенно одна. Мое проклятое сердце билось сильно и не сдавалось. Наверное, оно будет поддерживать мою жизнь, пока я не умру омерзительной смертью от жажды. Сколько я еще могу здесь лежать? возможно. Где-то я уже умерла и теперь должна расплатиться за свои ошибки и грехи, прежде чем мне откроется мир Лиаскай. Во мне бушевали эмоции, когда я представила, будто камни разлетаются в стороны и освобождают меня ранним утром после того, как я умру, как рассказывается в стихах и песнях. Я еще не могла уйти, мне нельзя было умирать. Я была нужна Десмонду. Я была обязана освободить его от проклятия. Я поклялась, и эта клятва была вечной, как ветер. Это был мой долг, и ничей больше. Внезапно что-то шевельнулось. Грудь заболела, потому что воздуха вдруг стало чуть больше, и когда я открыла глаза, темнота замерцала, словно отсутствие света сменилось чернотой. «Помогите!» Выдавила я, чувствуя губами край острого камня. «Мне нужно... Я здесь! Мне нужна помощь!» Хруст и скрип. «Там кто-то есть! Кто-то пришёл и откопал меня!» Пара камней, придавливавших мои ноги, пришли в движение, и я смогла пошевелиться. Я застонала от облегчения, когда смогла шевельнуть руками и повернуть голову, чтобы лицо больше не прижималось к выщербленным камням. «Спокойно», — прошептал кто-то, — мужской голос, который показался мне знакомым. Что-то похожее я часто слышала в своих снах, полностью забывая при пробуждении. «Ты наверняка ранена, так что не двигайся». Я прислушалась. Я бы с радостью спрятала слёзы, но от облегчения они текли по щекам. «Человек может контролировать себя». может скрывать страхи и ярости, печали и любовь, но облегчение это единственное чувство, которое невозможно спрятать. Спасибо, прошептала я, когда наконец смогла поднять голову, стряхивая последние камни. Я повернулась на бок. Глаза слезились, веки дрожали, потому что после бесконечной тьмы свет казался ослепительным. И всё же в какой-то момент Точки, мельтешащие перед глазами, сложились в цельную картину. И эта картина заставила меня пожелать, чтобы пещера обрушилась на меня во второй раз. Надо мной склонилось создание, похожее на скульптуры из вулканического стекла, которые я видела в храме. У этого существа были шипы на плечах и сложенные на спине крылья. Его голову скрывал капюшон, Оно было мне знакомо, но откуда — я не знала. «Не благодари. Ни за что. Ни в малейшей степени». Совершенно спокойно он убрал с моего тела последние камни. Что это должно значить? Что задумало это создание? И я по-прежнему лежала на боку. Осторожно пошевелившись, я смогла дотянуться до кинжала на бедре, чтобы защитить себя. Но, попытавшись схватиться за него, я ощутила пустоту, и существо тихо рассмеялось. «Как невежливо. Собираешься меня атаковать, хотя я только что тебя спас». «О, теперь ещё и это. Оно может читать мои мысли». «Нет», — сказал Дэм, — «я просто тебя знаю, Лейра». На это мне было нечего возразить, даже мысленно, Почему этот Дэм меня знал? Почему он меня спас? Как он вообще нашёл меня в этой жуткой пещере? И где были Вика, Ера и... На самом деле я беспокоилась даже о проклятом Аларике. Может быть, он тоже где-то лежит под камнями, борясь за каждый вздох? «Тебя предупреждали достаточно часто», — произнёс Дэм. «И всё же теперь мы оба здесь». «Наверное, так должно было случиться». «Чего тебе от меня нужно?» — тяжело душа выговорила я, пытаясь отодвинуться назад. «Оставь меня в покое!» Дэм грубо схватил меня за воротник и зашипел мне в лицо. Мне повезло, что мое тело было сухим, как пустое речное русло, иначе я точно обмочилась бы от страха. И все же за страхом я ощутила присутствие чего-то еще. Это было воспоминание, которое паника не могла заглушить. Дэм отпустил меня, давая достаточно места, чтобы я попыталась подняться на ноги. Колени были слабыми и подгибались, и обе ноги замлели так, что опираться на них было больно. Удивительным образом вокруг нас был уже не туннель, а какое-то пустое пространство. Мне даже померещилось, что я стою на рыночной площади перед замком семьи Эсретне. Просто все стены и башни потонули в тени, и всё, что я слышу, — ветер где-то вдалеке, не долетающий сюда. Дым заслонил мне путь. Теперь я снова совершенно точно вспомнила слова Еру «Мне нельзя идти назад». Царство дымов ввел только один путь, и я была абсолютно уверена, что это создание пытается заслонить мне его. Это знание придало мне достаточно смелости сделать шаг к монстру. «Пропусти меня!» Он скрестил руки, пугающе похожие на человеческие, на мускулистой груди. У него были длинные, почти что изящные пальцы, но по когтям было видно, что эта рука не принадлежит человеку. Я ожидала, что он злорадно ухмыльнётся, но вместо этого я услышала мрачный, раскатистый, тихий смех. «Не тебе отдавать мне приказы. Я пришёл не для того, чтобы помогать тебе, Лейра». «И всё же ты это сделал», — возразила я и сделала ещё один шаг к нему. «Меня отправили сюда». Серые глаза сверкнули, напомнив мне о ночных кошках, которые во время охоты всегда были не прочь развлечь себя некоторой продуманной жестокостью. Я сделал то, что должен был. «Пропусти меня!» «Ещё один шаг вперёд!» «Ты должен меня пропустить!» и Я почти добралась до царства дэмов. «Кто ты? Что ты хочешь меня задержать, если Рианцира, повелитель дэмов, твой повелитель, имеет передо мной обязательства?» Он не отреагировал на то, что я осмелилась произнести имя, которое люди озвучивали только в проклятиях. Не в сторону он тоже не отошёл. Но я подумала, что теперь понимаю, что тут происходит. Это было испытание. Я должна была его пройти. Я закрыла глаза, положившись на слова Еры. «Ещё один шаг». Я вытянула руки перед собой, и они наткнулись на живое, тёплое препятствие, и в следующее мгновение моё тело содрогнулось от магической энергии Дэма. Он не двинулся в сторону, и моя уверенность рассыпалась, рассыпалась, как камни, из которых состоялись стены пещеры. Моё дыхание ускорилось, вдалеке сердито громыхала гора, внутри которой мы находились. Всё остальное было лишь иллюзией. Я отыскала в своем сознании мысли о Десмонде и уцепилась за это воспоминание. Тогда мы были еще почти детьми, и наши губы соприкоснулись, следуя неукротимому любопытству и желанию узнать этот мир. Позже мы часами размышляли о том, что хорошего взрослые находят в этом проявлении симпатии. А потом смеялись, что сами стали этими взрослыми. Вот только Дэм не освободил мне дорогу. Наоборот. Когда я шагнула дальше... Я спасу Дэсмонда, клянусь ветрами. Он слегка оттолкнул меня в сторону. «Это не испытание!» — громко прорычал он. Я держала глаза закрытыми, потому что совершенно не хотела знать, где именно мои руки в тонких и местами порванных перчатках касались чудовища. Мне показалось, или я почувствовала сердцебиение? В силах проклятых всё ещё бьются сердца? Стоит запомнить, что раз есть сердце, значит, есть и кровь. А кровь означает уязвимость, а уязвимость означает, что моя миссия не безнадёжна. По меньшей мере, не полностью безнадёжна. Но я дрожала слишком сильно, чтобы отличить пульс существа от моего собственного. Если у этой штуки вообще был пульс? Я шла дальше. Теперь чудовище подошло совсем близко, а оно оставило мне как раз достаточно места, чтобы я могла протиснуться мимо него. Моё тело касалось его. Эта вынужденная близость была тяжела, как та груда камней. У меня сдавливала грудь, и я не осмеливалась вдохнуть вновь. Наверное, его зубы были в нескольких сантиметрах от моего горла. «Я искательница», — прошептала я. и я имею право вступить на землю твоего правителя. Когда я прошла мимо него, всё во мне требовало бежать, но я сопротивлялась, потому что моё бегство явно пробудило бы в нём охотничьи рефлексы. С каждым словом его голос становился тише, а мурашки у меня на спине всё ощутимее. «Это твоё право. Но задумайся, как только ты вступишь в наш мир, У нас появится право сделать с тобой всё, что захотим.